Мужи-ложники царство Божие не наследует. Заметки гомофоба. С некоторым удивлением я узнал, что 17 мая объявлено днем борьбы с гомофобией. Таковым призвал выименовать некий Луи Жорж Тен потому случай что именно 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм из списка психических заболеваний. Для несведущих пояснений словом «гомофобия» обозначается традиционное в цивилизованном обществе не признание нормы сожительства однополых пар. Еще в конце прошлого века некие американские биологи объявили бы то ими обнаруженные гены, предопределяющие гомосексуальные наклонности человека. Оставим такое утверждение на совесть этих ученых но мы не можем полностью игнорировать религиозно-нравственного аспекта этого и прочих подобных открытий. Между наукой и религией никогда не было и быть не может прямых противоречий, ибо первая оперирует истинными относительными, а вторая является боюхранилищей истины абсолютной. И отнюдь не случайно то, что почти все серьезные ученые люди в той или иной мере религиозны но также общеизвестно что враги Церкви и Христа во все времена пытались использовать науку для неспровержения учения Библии и уничтожения религиозной веры в христианской морали. Логика врагов Церкви предельно проста. Если предположить, что человек не несет на себе первородного греха, если он, как утверждают руссоисты и толстовцы, по природе добр, Если всё зло проистекает из социальных условий, как твердили на марксисты. Если люди не высшие творения, наделённые богоподобием, а лишь последние звено в цепи эволюции живоприроды. То, разумеется, никакие моральные требования и какие бы то ни было ограничения к человечеству неприменимы. Гипотеза американских генетиков о наследственной передаче гомосексуальных наклонностей, она вполне может оказаться ошибочной. Безусловно, сыграет свою роль в разрушении последних остатков морали. Это лык будет в строку, дескать, нет никакой личной вины в сексуальной ориентированности. Тут сказывает сама природа, всесильная наследственность. Надо сказать, что христианство, не прибегая к услугам генетики, обладает и всегда обладало знанием о том, что греховные устремления, и гомосексуальные, гетеросексуальные, как все прочие, передаются наследственно. Существует учение церкви о наследственном, то есть первородном грехе, и он свойственен всем без исключения людям, как некая духовная болезнь, рожденная склонность к страстям и порокам. Христианская религия учит человека бороться со своими страстями, подавлять греховные душевные движения и наклонности, ибо за все это мы дадим ответ перед Богом. Самое печальное, что есть теперь люди, которые именуют себя христианами и при этом активно борются за права сексуальных меньшинств. Увлеченные этой борьбой, эти горе-христиане забывают о самом Господе Иисусе его божественном учении, неизменном и данном на все времена. Нам следует помнить слова первого верховного апостола Павла, первое послание Коринфянам, глава 6 стихи 9-10 не обманывайтесь ни блудники не идолослужители не прелюбодеи, ни моллоки не мужеложники ни воры ни лихоимцы ни пьяницы не злоречивые не хищники царство божие не наследует